Александр Казанцев. «Фаэты». Фантастический роман в трех книгах. «Нельзя допустить, чтобы люди направляли на свое собственное уничтожение те силы природы, которые они сумели открыть и покорить». Фредерик Жалио Кюри. Книга первая. «Гибель Фаэны». «Мир, добродетель цивилизации». «Грабительская война. Ее преступление». Виктор Гюго. Часть первая. Накал. «Бунтовщики! Кто нарушает мир? Кто скверняет меч свой кровью ближних? Не слушают! Эй, эй, вы, люди! Звери! Вы гасите огонь преступной злобы потоком пурпурным из жил своих!» «Под страхом пытки из кровавых рук оружие бросьте на земь и внимайте!» Вильям Шекспир, Ромео и Джульетта Глава первая. Волна. Перевод записи из чужепланетного спутника Земли «Черный принц» сделан с языка фаэтов, Живших на фаэне миллион лет назад. Звучание ряда слов намеренно приближено к земным. Единственная дочь диктатора власть мании древнего континента той планеты носила по матери имя Ясна. Отец ее, Яр Юпи, ждал сына, однако дочь полюбил без памяти. И все чудилось ему, что вырастет она, выйдет замуж и уйдет от него». И когда, по обычаю, понадобилось дать взрослой дочери имя, не придумал он ничего лучшего, как назвать ее «Мада», что означало «влюбляющаяся». Фамилии на Нафаэне давались по именам планеты-звезд, к примеру, Мар или Юпи, Альт или Сирус. Мада Юпи походила на мать, ее называли «прекрасной». Лицо ее озадачивало художников – Живое, всегда меняющееся, то веселое, то ясное, то задумчивое. Как ее писать? Воплощала она в себе лучшую породу длиннолицых. Но овал ее лица был умерен и мягок, нос прям, а губы строго сжаты. Эту синеглазую фаэтессу, так звались там подруги фаэтов, и встретил на великом берегу гость мании авимар Девушка выходила из воды, выбрав мгновение, когда вал прибоя разбился о берег и в шипящей пене уползал обратно. Ави пожалел, что он не скульптор. Все, что он слышал о Маде от своего горбатого секретаря Куца и Амерка, было бледно и тускло по сравнению с тем, что он увидел сам. Пожилая полная фаэтесса из круглоголовых вбежала в воду и укутала выходящую мягкой пушистой простыню. Мада не обратила на Ави никакого внимания, хотя со слов спутницы знала о нем немало. Расторопная няня поставила на песок складной стул, и Мада села на него, драпируясь в простыню, как в платье древних. Куций мерк заметил впечатление, произведенное Мадой на Ави, и, выпячивая свой горб, нагнулся к нему. «Не показать ли местным туземцам?» И с многозначительной улыбкой на умном и недобром лице он протянул Ави небольшую гладкую доску. Сидя на песке и любуясь Мадой, Аве рассеянно отозвался. «Вот не думал, что мы захватили это с собой!» «Здесь прекрасная гордячка Мада Юпи!» подзадоривал секретарь. Авимар встал. Благодаря его внушительному росту длинной крепкой шее и прищуру глаз, создавалось впечатление, что он смотрит поверх всех голов. Повинуясь, как ему казалось, собственному побуждению, он взял, укуцая доску, и смело вошел с ней в воду. Спутница Мады, не спускавшая с глаз, зашептала ей на ухо. — Посмотри-ка, Мада, из Дань о котором я тебе рассказывала, прихватил с собой какую-то дощечку. Несмотря на волнобои, сооруженные здесь для облегчения купания во время прибоя, валы яростно разбивались о берег. Но за препятствиями они были поистине гигантскими, как в открытом океане. Вздымались один за другим, вспениваясь на гребнях. «Куда он плывет?» — тревожилась спутница Мады. «Не позвать ли спасателей?» «Он плавает лучше, чем ты думаешь», — рассеянно заметила Мада. «Зачем же он взял доску? Смотреть страшно». Но все же она смотрела, не отрываясь. Ави доплыл до волнобоя и перебрался через него. Теперь он привлек к себе внимание многих купающихся. «Почему ты решила, что это и есть тот чужестранец?» спросила Мада. «По его спутнику, круглоголовый, как я, и к тому же горбатый, а гордеется, словно гуляет по пляжу Данджаба. Обидно за наших. Неужто никто не покажет этому гордецу, как надо плавать?» «Нет, я не хочу». — сказала Мада, наблюдая, как исполинские валы вскидывали на гребни чужеземного гостя. И вдруг все, отдыхающие на пляже, зашевелились. Пловец, выбрав момент, когда особенно большой вал поднял его на гребень, вскочил на ноги и замахал руками, словно хотел взлететь, как птица. Но он не взлетал, а просто удерживал равновесие на скользкой дощечке. Так он стоял на пенной верхушке И с пугающей скоростью Несся к берегу, одетой пеной и брызгами Казалось невероятным удержаться На движущейся водяной горе Но безумец не только устоял Он, задорно смеясь, стал скатываться С крутого водного склона Потом позволил волне снова вскинуть себя на хребет. Переполненный пляж «Ахнул, видя дерзкое мастерство заморского пловца!» «Однако я должна посмотреть, как это делается!» Решительно сказала Мада, сбрасывая с себя древнее одеяние и передавая его на руки встревоженной служанке. «Да что ты, родная!» Запротестовала та, забыв свой недавний совет. «Пришибет он тебя своей доской, да и пристала ли дочери самого Яра Юпи плыть с ним рядом!» Мада побежала в воду, нырнув в нахлынувшую волну. Темная шапочка, сделанная из упругого материала, оберегающего от воды густые волосы, замелькала среди пенных гребней. Мада доплыла до волнобоя и забралась на него. Отсюда она увидела, что заморский пловец возвращается с доской в океан, чтобы снова начать скачку на пенных гребнях. Девушка помахала ему рукой, хотя он не мог ее видеть. Вряд ли на великом берегу был еще кто-нибудь столь же искусный в плавании, как Мада. Океанские волны поднимали ее на хребты и силились отбросить назад, но она не привыкла отступать, чего-нибудь пожелав. Она решила непременно встать на эту волшебную доску, и не было силы в мире, которая могла бы ее остановить. Иноземец уплывал от берега и не оглядывался. Мада всего лишь миг видела незнакомца, входившего в воду, но сейчас, плывя за ним в море, она отчетливо представляла себе его атлетическую фигуру в набедренной повязке, крепкие, вздувавшиеся под кожей мышцы. Мальчишеский затылок и кудрявую голову И вдруг Мада увидела его Он стоял на пенном гребне Вода словно кипела под ним А он с безрасходной лихостью заскользил вниз по водному склону прямо на Маду В последний миг, заметив ее, Ави подпрыгнул А Мада нырнула, пройдя под доской Ей показалось, что волна рухнула на нее, но эта доска чуть задела ее Мада вынырнула и оглянулась Незнакомец, выпрыгивая из воды, встретился с ней взглядом Он радостно засмеялся и сразу поплыл к ней, прихватив по пути доску «Держись!» — еще издали крикнул он Мада ничего не расслышала, но улыбнулась в ответ, понимая, что он спешит ей на помощь. А когда он подплыл, сказала «Я хочу встать на это», и указала на доску. А Вимар с радостью поможет». Мади Юпи, ты узнаешь, что такое радость, сила и счастье». Стоявшие на берегу следили за тем, что делается за волнобоями, и вздох пронесся по пляжу, Когда все увидели, что на гребне волны появились во весь рост сразу две фигуры, держась друг за друга и, очевидно, стоя на доске каждой одной ногой. Это казалось чудом. Обнявшись на виду у всех и не падая, они неслись на пенном хребте к берегу. Никогда мада не получала такого наслаждения». И все-таки, когда Мада и Ави, миновав волнобой, возвращались доской к переполненному пляжу, Маде стала не по себе. Если бы вчера кто-нибудь сказал ей, что она способна на такое безрассудство, она рассмеялась бы. Ави в одной руке держал доску, а другой готов был помочь Маде, если ее собьет с ног волной прибоя. Но Мада опередила его и с хохотом, проскочив через клокочущую пену, первой выбежала на берег. Она словно показывала, что ей, дочери диктатора, дозволено все. Встревоженная спутница укутала ее пушистым одеянием. «Как было хорошо! Как было хорошо, если бы ты только знала, мать Луа!» — Как не знать, — проворчала та, — я чуть жива, тебя ожидаючи. Случись, что с тобой я уж непременно была бы казнена по повелению Яра Юпи. Да будет он счастлив, великий. — Хорошо, что ты жива, и сможешь теперь мне кое в чем помочь. Мать Луа строго посмотрела. — Боюсь догадаться, родная. О намерениях своей воспитанницы мать Ло догадалась верно. Мада всегда мечтала о настоящем фаэте, мужественном, благородном, чистом. Малокультурные фаэты среди высших, кичившиеся своей с древности застывшей цивилизацией, отталкивали ее грубостью, спесью и презрением к круглоголовым, детей которых когда-то лечила ее мать. Чужестранец, как рассказала про него няня, был чужд всех мрачных Предрассудков высших, он был ученым дань Джаба, не побоявшимся там порвать с наукой смерти, пойти наперекор всем. И именно о таком Фаэте могла бы мечтать Мада, а он ко всему тому оказался еще и ловким, смелым и красивым. Фаэтам вообще было свойственно взаимное влечение друг к другу с первого взгляда, в чем они не всегда признавали сами себе. Дочь Яра Юпи оправдала данное ей отцом имя. Сразу влюбилась в одетого пеной и гостя, и, по мнению матери, Луа потеряла рассудок. «Подумай, родная, будь то любой лица куда бы ни шло, а тут ведь скажет полукровка, презрение да ненависть. Отдумайся, родная, я учила тебя правде о всех фаэтах, так ведь не для этого же!» «Нет», — решительно ответила Мада, — «будет так, как я хочу. Ты пойдешь к его спутнику и скажешь, как мы увидимся с Ави. «Где ж увидеться таким заметным?» «Схватит его охрана крови, не желая ему зла». «Будет так, как я», — сказала. «Другие не смогут на нас смотреть. Мы с ним встретимся в саду дворца». «В саду за стеной?» — с тревогой повторила Луа. «Ты проведешь их через кровную дверь!» Мать Луа поникла. Но Мада не обращала на нее внимания, со вскинутым подбородком идя впереди. Кровная дверь. Это было одно из самых надежных устройств логова, как называли дворец диктатора. Яр Юпи давно уже было обуреваем манией преследования. Ему казалось, что всюду плетутся заговоры с целью его убить. Потому уже много циклов он безвыездно жил на территории логова, никогда не показываясь за его стенами. С подчиненными он общался только с помощью экранной связи, но он не доверял никому. Охрану в важнейших местах вели автоматы, пропуская лишь избранных фаэтов с определенными биотоками головного мозга. Кровной дверью могли пользоваться лишь самые близкие к диктатору Фаэты. Другого ключа к двери не было, и ни один посторонний Фаэт не мог ее открыть. И вот матери Луа предстояло провести в сад за стеной чужеземцев. Она знала, что ее воспитанница решение не меняет. Кроме того, ей не хотелось препятствовать маде. Надо ли говорить, что молодой фаэт Ави также влюбился в прекрасную Маду? По натуре своей склонной к крайностям, он снова и снова переживал мгновения, когда обнимал чудесную фаэтессу, стоя с ней на доске. Его бросало в жар, но он ума не мог приложить, как увидеть вновь свою желанную, которая оказалась дочерью Яра Юпи. Гуцый мерк, кряхтя, словно нес тяжелую ношу, брел за Ави. Он нисколько не удивился, заметив, что няня отстала от своей воспитанницы и занялась шнуровкой обуви. Пропустив Ави вперед, горбун задержался около круглоголовой и та, не разгибаясь, чуть слышно сказала, «Как только взойдет в небо сверкающий Юпи, веди своего патрона грозной стене, к руинам старой часовни». И мерк кивнул хитро ухмыльнулся и догнал хозяина успех это зависть неудачников свидание назначено у старых руин при свете ярчайшей звезды юпи ави порывисто обернулся смеешься смех не помогает моей профессии куцы мерк слишком хороший помощник По капризу диктатора, грозная стена вокруг его логова разрезала пополам развалины маленького храма. Руины маскировали и без того неприметную кровную дверь. Стена в нижней части раздвигалась, подчиняясь биотокам мозга, записанным в программе электронных автоматов. Волнуясь, мать Лу отдала от двери мысленный приказ, и та открылась. Стоявшие в полуразрушенном портике Авиа и куцы Мерк быстро прошли в образовавшийся проем. Луа последовала за ними, и стена сомкнулась за ее спиной. Только руины с внутренней стороны стены указывали, где искать исчезнувшую дверь. Авиа гляделся. Он находился в густом саду. Гибкие лианы свисали, как стерегущие добычу змеи. За мохнатыми стволами деревьев таился мрак, казавшийся густым и вязким. Ночное светило луа, имя которого носила няня, еще не всходило, а ярчайшая из планет Юпи лишь серебрила верхушки деревьев. Под ними было темно, как в беззвездную ночь. Сердце стучало в груди молодого фаэта. У мерка пуль сбился ровно. Он проник в логово, куда и змея не проползет.